Глава 22. Как дела, богатейший человек мира? Стоять! завопил мужик, поднимая свою книгу заклинания в воздух. Мы взорвем тебя, если сделаешь еще хоть один шаг. На меня были направлены странные тонкие лазеры, которые сходили из центра груди охранников Honda сити Что это было за магия, я не знал, однако почему-то подумал, охранники собираются взорвать меня вместе с собой. Мне назначено. Я остановился и закурил. Через пять минут у меня встреча с Атоши Honda. Охранники переглянулись. Им было известно, что должен прийти Эрнес на но они не ожидали увидеть Джокера. Тем более, пробрался в внутренний баскрёб через невидимость. Уже это можно было трактовать как нападение. Почему приперся в образе Джокера? Причин было много, но основная улучшить свою позицию в переговорах и не сесть на крючок окончательно. В конце концов, кто выглядит внушительнее? Худой парень или двухметровая махина? Как по мне, ответ очевиден. У нас не было распоряжения опускать Джокера. Так узнай, есть ли такое распоряжение. Охранник доложил ситуацию через магическую рацию в форме яблока, и через минуту к нам спустился Хироши. Сэнсэя было не узнать. Все доброта сменилась серьезностью и холодностью, словно это был другой человек. Не понимая, зачем он прикидывался преподом. Маскировка только для чего? Или от кого? «Пришел в облике Джокера. Неужели еще не понял, что твоя личность раскрыта? Да? Ну, ладно. Выкидывай сигарету и пошли за мной. Я пошел вперед, продолжая курить. Главный охранник впилил меня неодобрительным взглядом, и я решил наградить его курком в переднем кармане. Отвечать он не стал, только взгляд стал злее. "Советую выключить свою наглость", сказал Хироши, когда мы оказались внутри лифта. "Ты будешь разговаривать с главой великого храма". "Ого", насмешливо протянул я. "Вот это уровень". Маска анонимности с тебя снята. Повторяю, не наглей, если не хочешь проблем. На секунду я почувствовал хороший проблеск прежней доброты. Интересно, какой он настоящий. И еще более интересно, что за история вынудила его взять фамилию Ан. Посреди пустой кофейни на диване сидел солидного вида мужчина в домашнем халате. Он пил кофе и разговаривал с кем-то невидимым. Причем это явно была не шиза Сатоши. Я чувствовал ауру его собеседника. Это был либо какой-то дух, либо же бог, который посчитал нужным оставаться в тени. Хироши склонился в низком поклоне, а я так и остался стоять, не склонившись ни на сантиметр. Придёшь как на Кадзима, пришлось бы хоть чуть-чуть но склонить голову. Сфера записи на таких переговорах находится постоянно, так что один неверный шаг и схлопочешь претензию. Эринес на Кадзима. Знаешь, почему ты здесь? спросил Сатоши в очень надменном тоне. Так, как ещё на Кадзима. Не играй в спектакли. Ты пригласил Джокера. Пришел Джокер. Хрен ты посадишь мне на крюк, Хонда. Я не буду копать себе яму самостоятельно. Да, ты знаешь, кто я, но доказать, что либо сможешь только подделкой фактов. Это в целом не сложно, однако определенные риски все же имеет. Обращайся ко мне с большим уважением. Я могу размазать твой клан за секунду. Куан, у меня нет клана. «Значит, решил играть доиграть спектакль. Хорошо, пусть будет так. Зато вдребезги хлопнул кружку кофе, которая очевидно предназначалась для меня. Кофе при этом не разлилось, а исчезло, остались только осколки стекла. Ты здесь, Джокер, чтобы понять правила игры. Теперь ты часть моих черных слонов. Нет, нет, нет, мужик. Я согласен, что мне теперь придется соблюдать определенные правила, но часть твоей структуры я не стану. Просто на хрен мне это надо. Элечь забить на проект Джокер, чем быть чьей-то шестеркой. Тем более ты имеешь силы охотника. Это может стать большой-большой проблемой для тебя. Я не часть Черных слонов и никогда ей не стану. Мы можем обсудить некоторое сотрудничество, но о каком-либо подчинении не может быть и речи. Ц-ц-ц. Здесь я задаю условия. Ты будешь работать на меня. Нет, не буду. У нас началась битва взглядов. Хочешь узнать, насколько я прогнусь, Сатоши? Ну давай. Ты, видимо, переоценил степень своей крутости. В тебе банально нет рычагов влияния на меня. Шантаж. Некий урон это принесет, но все вполне терпимо. Проявит силу и будет угрожать? Такс, меня жутко душили по первому времени, так что мне не привыкать. Тем более я сейчас сильнее, чем месяц назад, как в плане политических позиций, так и в плане ранга охотника. Я уже много раз видел таких самоуверенных парней, как ты. «Вся эта самоуверенность теряется при первом же серьезном поражении. Оно становится настолько болезненным, что человек уже не оправляется. Думаю, это как раз твой сценарий. Ох, нет. Тут ты точно ошибаешься, Сатоша. У меня уже были в жизни поражения, и каждый раз я оправлялся. Но вообще, я развел руками. Не понимаю, зачем нам конфликтовать? Разумнее поделить сферы интересов. Ты отдаёшь частицу многоликого многорукого и не лезешь на моих людей. Вот и все условия, чтобы мы жили мирно. 10 миллиардов йен за многоликовы и не обижайся, когда я нападу на твои банки. А вот мои условия. Щенок, ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? Я глава великого храма сильнейшим в мире богом-ремесленником. У меня семь с половиной миллионов последователей. Я один из богатейших людей мира. Ну, расбокатее же, то давай не 10 миллиардов и 50. Мои источники говорят, что Токс покупали многоликого за 100 миллиардов. Так что Сатоши создал цепи, которые полетели к моим рукам. Хочет лишить меня сил, используя Ларкар. Хороший ход. Но и у меня был крайне противный козырь под названием Связь с садом. Мне крайне повезло, что Сатоши имел проклятые метки. По силе он был примерно как Ао Окидзи. Я использовал займ и сразу же склонил голову Хонда на колени». Хотя что такая вам магическим взрывом на меня не пробило. Щит девятого ранга достаточно крепкий, чтобы выдержать атаку магистра. Идиот, ты хоть понимаешь, что делаешь? Понимаю. Я размял защиту героя двумя рощурками и вокнул в его грудь копье, которое выгнул Сенсей за пределы небоскреба. Атака прошла довольно легко, можно было даже убить Хироши, но главной целью было просто выиграть время. Подойдя к Хонде, я положил руку на его спину. Как дела, богатейший человек мира? Говоришь, что можешь раздавить меня как букашку? Ну давай, дави. Я закончил сотворение проклятия. Мои условия практически не изменились: Сто миллиардов за многоликого и полное право уничтожать банки, в том числе и твои. Не нравятся мои условия? Сдохнешь от проклятия. Прямо передо мной возник здоровенный мужик, который зарядил мне по груди громадным молотом. У меня перехватило дыхание, и резко понял, что пора ретироваться из Хонда-сити. Тягаться с силами с богом Хонда попросту глупо. Я телепортировался со свой храм и сразу же убрал призрачную метку. В голове боли отзывался шепот черного демона: "Все же, слишком круто использовать этот навык дважды за день. Тем более на Хонда использовал вес Адам на максимум". Боялся, что его не поймут, однако все вышло как надо. Теперь уже я взял клан Хонда за яйца. Так я тебе в любой момент, причем снять эту магию практически невозможно. Хотя слишком сильно манипулировать великим храмом не получится. Затоша глава клана, но есть еще бог, которого мне никак не подчинить. Интересно, насколько вообще силен бог, имеющий 7 миллионов последователей. Бог Кузнец Данте Хонда сильнейший, которого я встречал в игре. Наше знакомство длилось в доли секунд, но мне этого хватило, чтобы оценить его силу. А есть боги еще сильнее Данте. Как вообще победить таких монстров? Я снял с себя образ Джокера и закурил. Восьмой ранг сделал меня гораздо опаснее, но еще многие люди и боги мне не по зубам. А девятый ранг будет у меня нескоро. Может, залезть поглубже в мир демонов, забуриться в самые тёмные недра на месяц, чтобы взять новый ранг. может и новое колечко поискать. Но на все это нужно время. Да и как оставить клан на месяц? Дела наладились, но не настолько, чтобы спокойно все оставить на альфада. А еще есть шанс проворонить турнир магов. Я не знаю способа, как держать связь, углубляясь глубоко в мир демонов. Хотя, возможно, такое заклинание и есть в светлой магии. Этот вопрос я почти не изучал. Но главное сейчас обезопасить Тулы перед походом в мир демонов, как минимум, устранить прямых врагов: Чоу, Яманака и Такийскую сталь. Сейчас правда появились новые враги в лесах Хонда, но с ними можно ужиться. Да и великий храм мне сейчас никак не устранить. Можно даже не думать об этом. На тумбе завибрировал телефон. Сообщение от Хироши. Куда платить сто миллиардов? Налички не будет, только битзнал. Я ухмыльнулся. Как-то удивительно быстро Сатоши оправился от поражения. Я думал, что доведу его до истерики даже. Представил, как он бьет. Хироши с криком: "Почему ты не сказала такой большой силе Джокера?" Или моя фантазия слишком разыгралась. Написал ему в ответ: "Принимаю в видеокартах и компьютерном железе. Детали закупки уточнит мой помощник." В бизнесе я профан, но знаю, что деньги нужно стараться переводить в правильные инвестиции. Часть купленных видеокарт пойдет на Малинка, а часть я позже продам. Деньги должны приумножиться минимум вдвое уже через несколько месяцев. Другой вопрос: почему на Голике такой дорогой? Это реально настолько страшная машина для разрушения? Может, всё же стоило оставить его себе? Но тогда нужно искать ключ активатор Куда такийский сталь могла спрятать ключ? Вариантов очень много. Нет, лучше просто взять деньги, чем ломать голову над использованием многоликого. И так полно других забот. Да и вообще, не стоит ли потихоньку сворачивать деятельность Джокера и переходить полностью в легал. Подорвать Подаровать к банкам, уничтожить что сталь? А дальше? А дальше я не придумал. Было мысль нагнуть вообще всех боссов преступного Токио, но большого смысла я в этом не вижу. Главная прелесть банд для их кланов хозяев не в притоке денег, а в силе, которую можно применять неофициально. Я могу сломать этот механизм один раз но постепенно, он остановится. А бить Икуц постоянно мне не с руки. Хотя один раз все же можно перевернуть преступный мир Токио с ног на голову. Ко мне телепортировался я-то. Дрался с богом. Да, но сражение было крайне коротким. А как ты вообще узнал? Почувствовал. Даже думал прийти к себе, но все закончилось слишком быстро. То есть ты чувствуешь, когда мне угрожает опасность? Или все из-за того, что меня лупасил Бог. Второе. Я-то закурил. Раз у тебя все в порядке, я вернусь на спортплощадку. Если хочешь тренироваться, приходи. Стой. Есть вопрос, который не очень тебе понравится. Я хочу, чтобы ты освободил Бешамона от клятвы. Освободить Бешамона только через мой труп. Да и почему ты вообще за него выступаешься? Я это сильно насторожился. Я буквально видел его готовность сделать из меня котлету. Ты облажался, я-то Магналяни целый месяц контролировал мое тело, а ты это даже не заметил. Не знаю как, но Бешамон меня вытащил. Собственно, за это я и хочу ей отплатить. Мы можем с тобой договориться насчет этого. Нет, жестко ответил Бог войны и пошел к выходу. Мы с тобой вообще никак не можем договориться. У нас змея под боком, которая в любой момент может ужалить либо меня, либо тебя. Зачем нам выполнять роль стражников Бешамон, чтобы она не укусила других? Да насрать мне на других. Мне хочется придатка в клане нормального бога, который прикроет мне спину. Я хочу сказать, я не прикрою тебе спину. Я уже назвал ситуацию. Мой разум месяц вы под контролем Магнолианса, и ты вообще ничего не предпринял. Как по-твоему? Я имею право немного злиться. Мешамон не отпущу. Насчет моей ошибки, я делаю все возможное, чтобы клан процветал. Со мной ты можешь быть уверен, что тебе не воткнется нож в спину. Поверь, это дорогого стоит. Я верю, но всё уже тебе надо выкладываться не на 100, а на 200%.